И новый. Каждая из этих природ действует по своему закону. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 2 стих, говорит об освобождающей силе, которую несет закон новой природы. «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». В агрономии существует закон верхней почки. Если взять саженец дикой лесной яблони и посадить в саду, то как бы ни ухаживал за ним хозяин, яблоки будут кислые. Чтобы плоды стали сладкими, этот саженец нужно привить, удалив дикий ствол. Привитая ветвь наберет силу и начнет плодоносить. Но старая природа дикой лесной яблони, которая осталась только в пне, не умирает совсем. Ее почки засыпают, и пока получают сигнал от укрепившейся привитой ветви, не пробуждаются. Они не дают о себе знать, стоит привитой ветви которая успела, может быть, уже стать и стволом, ослабеть, как старая природа начинает действовать. Почки дикой лесной яблони пробуждаются, и ниже места прививки дают побеги. Если эти побеги не обрубить, они наберут силу и задавят хорошую ветвь. Оказавшись наверху, верхняя почка дикой лесной яблони будет оказывать влияние на почки привитой хорошей яблони. Таким образом, плоды яблони снова станут кислыми так и в жизни человека. Мы хотим улучшить его природу, его плодоносность. Мы говорим ему, почему ты не делаешь добро, почему ты грешишь? Перестань пить, перестань делать то или другое. А он говорит, я не могу. Это все равно, что сказать дереву, почему ты не приносишь плоды, почему ты не цветешь. Живую ветвь от неживой можно отличить на ощупь. Живая ветвь холодная, потому что там идет процесс испарения а неживая имеет температуру окружающей среды. Библия показывает нам три типа людей — плотский, душевный и духовный. Когда человек кается, его покаяние состоит из двух частей. Дух Святой и Слово Божье обличают человека и говорят, «Твои дела плохи, и твоя природа плоха». С первым человеку легче согласиться, а со вторым соглашаются далеко не все. Но Господь хочет, чтобы старая природа человека была умерщвлена, Когда человек раскаялся и отрекся от старого, верою он принимает смерть Иисуса Христа, и у него начинается новая жизнь, жизнь во Христе. Как узнать, имеет человек жизнь вечную или нет? Библия дает ясное определение. Имеющий Сына Божья имеет жизнь. Не имеющий Сына Божья не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. В уверовавшем человеке происходит соединение его духа и Духа Божия. Мы держимся в Боге верой. Апостол Павел пишет, «Без веры угодить Богу невозможно» в послании к евреям в 11 главе. В природе бывает процесс опробковения, когда в живой ткани появляется пробка, мертвая прослойка, мертвые клетки, и тогда нет процесса жизни, нет процесса соединения. В духовной жизни это может быть грех, может быть неверие. Павел говорит, «отломились неверием». Послание к римлянам, 11 глава. Когда нарушено соединение с Богом, когда есть неверие, тогда человек не держится Христа, и жизни Христовой нет в нем, или она очень слабая. Но если жизнь все-таки есть, она должна постоянно поддерживаться из источника жизни. Этим источником является сам Христос. В Евангелии от Иоанна Он недаром сравнивает Себя с лозой, а нас, людей, с ветвями. И далее говорит «Без меня не можете делать ничего». Так же, как оторванная от дерева ветка не способна к дальнейшей жизни, без соответствующих условий, так и верующий не может жить духовной жизнью, производящей плоды, если он утеряет связь со Христом. Именно поэтому христианин должен стремиться постоянно поддерживать эту связь, наращивать ее, проверять и испытывать ее, чтобы ничто не могло ей помешать. Когда человек рождается, у него есть два рефлекса хватательный и сосательный. Так и христианин. Когда он рождается от Бога, Бог сразу наделяет его, так сказать, сосательным рефлексом. Ему хочется молока, хочется питаться, хочется читать Слово Божье. Он имеет желание иметь общение с народом Божьим. Прививка произошла. Христос начал действовать в человеке. Чтобы привитое дерево начало расти, необходимы условия – полив – Обмотка, чтобы человек начал расти во Христе, тоже нужны условия. Молитва, чтение Слова Божьего, тогда сила жизни начинает действовать. Садовник, однако, не в силах изменить внутренние процессы саженца, так и ветхая природа остается внутри человека». Закон греха и смерти, о котором мы прочли с вами в начале в послании к римлянам в 8 главе, продолжает действовать, и пока мы в этой плоти, этот закон в любой момент хочет сработать. Он норовит пробраться наружу и взять верх над всем нашим существом, овладеть нашей волей, перебрать руководство над нашими чувствами и действиями. Но слава нашему Господу! Есть закон верхней почки, есть закон духа и жизни – И он освободил меня от закона греха и смерти, как свидетельствует апостол Павел. Закон духа жизни постоянно говорит нашей ветхой природе, «Нет, я нахожусь наверху, я царствую, я не допущу, чтобы ты произвела переворот в моем внутреннем человеке». Апостол Павел советует, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» в послании к Галатам, в пятой главе. Когда в разуме человека нет Слова Божье, тогда старая природа пробуждается, но когда естество человека занято духовным созиданием, тогда эти спящие почки ветхой природы не действуют. Закон старой жизни сильный. Но есть более сильный закон Духа жизни во Христе Иисусе, закон жизни нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы закон старой природы не смог чувствовать себя вольготно, христианину необходимо постоянно питаться Словом Божьим, молиться, быть в общении верующих, посещать собрания и направлять свои мысли на духовные вопросы. Все это средства, с помощью которых Господь будет иметь возможность поддерживать на плаву духовного человека, живить его, давать ему столь необходимые свежие соки для поддержания ежедневной духовной жизни. Если же человек, родившийся от Христа, будет проводить свое время в других занятиях и занимать свою голову совсем другими мыслями, духовная жизнь в нем начнет постепенно ослабевать, пока, если он не одумается, она совсем иссякнет. Когда в Твои слова вникаю, Христос Спаситель дивный мой, тогда все глубже Прох, земной, ты есть моя святая, а здесь лишь твоя, и сот для сок во мне все оживляет, несет мне радость и покой, Душа так близко ощущает тебя, Господь. Звучаюся я з тобою, тогда терзаюся я душою, Нарушен в сердце мир святой. Кому моє желання В Тебе, Христос, мій, пребывать, Чтоб в жизни все моїх деяні Твоєю силою совершать? Ти для мене, лаза святая, Веточка Твоя Твоими соками питаясь Дай пребывать в Тебе всегда Ты для меня лаза святая А я лишь веточка Твоя Сокоми питаясь, дай пребывать в тебе всегда. Есть закон всемирного тяготения. Если бросить яблоко, оно полетит вниз. Можно ли отменить этот закон? Нет, но можно его преодолеть. Каким образом? Нужно подставить руку, и эта рука удержит яблоко от падения. Усилие руки освобождает яблоко от закона тяготения. Этот закон по-прежнему действует, но яблоко не падает. Точно так же тенденция самопроявления ветхой природы подавляется духовным ростом христианина. Наша ветхая природа тащит нас вниз, а Христос зовет к горнему, к тому, что на небесах. Плотскому христианину, то есть тому, который сеет в плоть, вновь нужно покаяние, нужно обновление, нужно соединение со Христом. Вера Происходит отслышание Слова Божьего. Когда мы читаем и углубляемся в Слово Божье, мы растем во Христе. Кто во Христе, тот новая тварь. Он перешел от смерти в жизнь. Апостол Павел в молитве о Ефесской церкви говорит, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит Надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие, могущество Его в вас, верующих, по действию державной силы Его. Записана эта молитва в послании к Ефесинам в первой главе. И когда происходит этот процесс, восстанавливаются наши отношения со Христом.